Глава седьмая На занятиях сидела только физически. Мысленно находилась где-то далеко, в городе, в том домике, где проживал Уильям Сеймур. После практически бессонной ночи, проведенной в раздумьях, все проблемы ушли на второй план. Легкая обида Джейсона, интерес дознавателя, признание во втором даре, все тлен. Я помогла дракону никто не мог а я помогла только теперь важно углубиться в исследование подойти к де савриру меня не хватало храбрости она точно начнет расспрашивать а вот милли артрайт можно довериться она не будет лезть в душу обойдется одним простым объяснением клятва а помощь милого целителя сейчас ой как необходимоа одна не выдержу могу и навредить. «Адепт тревиль о чем я только что говорила?» Подняла меня Десса Дамарель, де отрывая от глубоких мыслей. «Вот ужас! Я же все прослушала!» «Простите, матресса!» Склонила голову в ожидании какой-нибудь колкости от обиженной женщины. С нашего последнего разговора она словно с цепи сорвалась, язвила на занятиях, пыталась подловить в неготовности. А теперь половина Академии судачит, что я вернулась из города под ручку с новым преподавателем, к которому она неровно дышит. «Плохо, Тревиль!» — подсокла та языком. «Нарушение правил. Лишаю вас возможности выбраться в город в выходные». Пожав плечами, села. Уверена, что ради друга Миллер извернется, но достанет мне проход и снятие наказания. Так чего переживать? «Вы бы меньше развлекались...» а уделяли время учебе», — продолжала наставлять Лилиана. «Глядишь, и из ДСА и выйдет толк». В этот момент громко рассмеялась Белинда, радуясь моим трудностям. Глупое замечание и неуместное. Даже злой брюнетке известно, что я лучшая на курсе, а косметическая магия не сделает погоды в моем дипломе. Для меня совсем ничего не значащий предмет» не удержавшись, не перетерпев, высказалась. «Разве в Академии нет правила, что в пределах этих стен мы равны? Влияет ли на ваше преподавание тот факт, какому роду принадлежит адепт? Из ваших слов мне кажется, что да. А это причина, чтобы пойти к Дессу-ректору и потребовать справедливости». «Что ты несешь, мелкая мерзавка?» Тут же взвинтилась женщина. С чего ты решила, что это относится к твоему происхождению? Да и по статусу ли тебе требовать ответ с меня? Видят боги, если мне предстоит занять трон, я не прощу обидчиков. Я промарширую по их головам, требуя возмездия. Но сейчас важно сохранять терпение. Отыграюсь, когда стану сильной. Из ваших же слов Десса де Морель продолжила невозмутимо. Вы и дальше упомяните мой статус. — К ректору быстро! — взвизгнула брюнетка. — Да, пожалуйста. Можно сказать, что это и была моя цель. Слушать все занятия, как она цепляется ко мне из ревности, невыносимо. Пусть Де рассудит. Уже через десять минут мы стояли в приемной, где эта Мегера злобно пыхтела, ожидая ответа секретаря. Он занят матресса. Разводила руками домовик. Деморель сдаваться не желала. Настолько я ее раздражала. «Бас!» — крикнула она. «Бастян! Впусти! Дело не терпит отлагательства!» «Что такое, Лилиана?» Открыл дверь глава академии и уставился на нас. Быстро окинув взглядом наши фигуры, он, возможно, пришел к каким-то выводам но что конкретно творится в голове у дракона я знать не могла проходите совсем распахнул створку и прошел к столу войдя в кабинет мы обе сразу заприметили метра уэлесттрея добрый день встал и поклонился миллер лилиана решила не терять времени и не обращая внимания на дознавателя затараторила приструните адептку, десректор За две минуты я услышала столько обвинений в свой адрес. Она недовольна тем, как я веду уроки. Разве может Дессая рассуждать и подвергать сомнению мой авторитет? Конечно нет, Лилиана. Спокойно заметил Бас. И в это время мое сердце упало куда-то в область живота. Обидно. Неужели муж Тиана не выслушает мою сторону? Расскажите обо всем. Сел в свое кресло Мертаарон а я решу насчет наказания». Эффектно пройдясь женственной походкой, виляя бедрами, Десса де морель тоже уселась в кресло напротив. Я же осталась стоять, но поймала на себе заинтересованный взгляд Десса Ойлистрея. Лилиана нудно и неинтересно поведала историю о том, как я нахамила этой несчастной преподавательнице. Но, что важно, она не лгала, дословно рассказала всю ситуацию. По ее мнению, Десаи и правда были глупее, чем благородные аристократы. Если ты живешь с этой мыслью всю жизнь, то тебя и могила не исправит. — А вы что скажете, адепт Катревиль? — скрестил пальцы ректор, кидая свой взгляд на меня. — Что? Разве я не описала подробно ее слова? — оскорбилась Матресса. — Мне нечего добавить, — кивнула в сторону преподавательница. Десса де Морель невероятно точно и дословно поведала обо всем. Я и правда так сказала, и правда так считаю. — Что же, — задумался бастиан Подожди, — встал Миллер со своего места. — Почти уверен, что у тебя не слишком отличное мнение от моего. Позволь, я побеседую с дрожайшей подругой и коллегой. Хищно улыбнулся Мэтр, поглядывая на Лилиану. Таня побледнела, хотя ситуация к этому располагала. Обратить он так ко мне, я бы бежала, сверкая пятками. — Хорошо, Миллер, — кивнул ему ректор. — Тогда я пока проведу воспитательную работу с Тревиль. Миллер Ойлистрей — Что ты творишь? — спросил я Матрессу, когда мы отошли на значительное расстояние. — А что? — Браво отозвалась Лилиана. — Хочешь защитить любовницу? — Какую любовницу? Я поморщился от упоминания этого слова. — Она просто адептка, моя студентка. Неужели тебя так ранили ее слова? — Нет, — покрутила головой вертихвостка. — Ранило то, что с выходных ты вернулся с блеклой мышью вместо меня. Кем-кем, а таким эпитетом Лекси я наградить не мог. Никогда адепт Катревиль не была облеклый. Как только она заходила в столовую, студенты, словно завороженные, всматривались в ее воздушную фигуру и замирали. Даже влияние известной фамилии Деланкуров не было им указом. Лекси слала красавицей. За ней приударяли многие, но, получив отказ, вливались в ряды противников. «Я не дурак. В моей власти распознать подобное». За ней ухаживали те, кто был готов не обращать внимания на мнение толпы, сильные, смелые личности. Именно туда затесался де Корнес. «Ревновать кученицы Лилиана!» Попытался воздать к ее здравому смыслу. «А как это понимать?» Яростно отозвалась колдунья. «Меня ты игнорируешь, но уходишь с Лекси Тревиль, обычный Десай, в выходной, и возвращаешься с ней же» это ревность — Десса де Морель. Я поднял бровь, напоминая о наших отношениях. Если так, то она необоснована. «Миллер — Миллер! — капризно вскинулась преподавательница. — Сложно признать, что Лекси повела себя недостойно? — Конечно нет, Лилиана. Попытался я успокоить барышню. — Но с твоих слов получается так, что она-то как раз и права. — Как ты так можешь? — ухнула Дамарель. — Могу, — кивнул я, пытаясь объяснить ей, что воспринимаю все сказанное как правильное. — Ты обвинила ее в недостойном происхождении. Думаешь, что ректор поругает Лекси за это? Брюнетка некрасиво скривила лицо. — Нет, — нахмурилась моя коллега. — В последнее время он очень восприимчив к просьбам учеников. Все говорят, что в его любовницах молодая некромантка. Не могу отрицать, так и есть. А утверждать тоже не могу. Бастиан и Тьяна скрывают отношения. Хотя на месте ректора я бы поведал каждому о близости со своей истинной парой. Это не наше дело. Нашелся с ответом, поглядывая на красивую аристократку. Не зли, адепт Кутревиль. На нее виду у самого императора. Хотел я образумить Матрессу. Он уже пригласил ее на практику как лекаря. «За что?» — потонули крики в моих ушах. Не хочу рассуждать о степени талантов молодых уникамов в академии, их много. Лекарей еще больше. Именно на их факультет подается огромное количество заявок. Лекси стоило всех. Иллюзионист-лекарь, скрывавший свою силу. Не знаю, что сподвигло ее молчать об уровне дара. Но теперь ставки повышались, а она о них молчала. «Тебя интересует адептка, не отрицай!» Прижала меня к стенке Лилиана. «Может быть!» — кивнул я головой. «А как быть мне?» — всплеснула руками женщина. «Какая-то девица, покорившая неприступного дознавателя! Я думала, что только та видимо сможет тронуть твое сердце!» Ошибалась, никто не мог. Ни та ведьма, ни Десса Даморель, де ни новая адептка. От всего веяло холодом, лишь мой интерес. — Я надеялась, что нравлюсь! — вдруг грустно заметила Матресса. Нравилась. Она была буйной, необычной, многогранной, но не вызывала чувств. Так я был готов сказать про всех. — Прости, Лилиана! — пожал я плечами, обнимая старую соратницу. «Видимо, службу у императора откладывают свои следы. Ты много значишь, но это не романтический интерес». «А какой?» – вперила она свой любопытный взгляд. «Скорее деловой. Больше всего меня интересует настроение лекарей и остальных». «Это отставка?» – зло сверкнуло глазами красавица. «Как я могу? Отставка предполагает, что ты вступила в должность, а мы не были близки». «Миллер!» — уже топнула ногой брюнетка. «Разъясни мне, непонятливый, что происходит?» Я прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Как сказать, что ничего? Лилиана цепляется за прошлое, которое кануло в лету. Я просматриваю настоящее, пытаясь разобраться в расследовании. Переживания различных дам меня волнуют в последнюю очередь. «Лилиана!» Ласково обратился к своей бывшей любовнице. «Нас не связывают никакие отношения. С чего тебе ревновать? Быть неуверенной из-за действий юной адептки? Ты самодостаточная женщина. Должно ли тебя волновать мое мнение о твоей персоне?» Десса де Морель не растерялась. Такое ощущение, что этот диалог в своей голове она уже проигрывала. «А как понимать твои действия?» «Лекси мне интересно, да». Понимаю, от чего ты к ней ревнуешь. Но ее силы исключительно. Терять лояльность такого ученика дорогого стоит. Перестань вплетать деловые отношения в личные». Мэтреса потупила взгляд, обдумывая сказанное. Не знаю, каким выводом она пришла, но широко и хищно улыбнулась мне. «Тогда перестань строить и себя недотрогу, Дэс-дознаватель!» подмигнула мне Лилиана. Я скучаю, ищу встречи. А ты каждый раз придумываешь отговорки. Либо ты меня избегаешь, и я тебя не интересую, либо у нового преподавателя действительно нет времени. Определись в своих предпочтениях. молодые девицы не твоего уровня. А меня ты каждый раз унижаешь своими ответами. Красит ли это такого молодца? Не красит, это точно. И почему такое отторжение к Деморель? Раньше нас связывал необременительный роман, от которого я получал массу удовольствия, а теперь я старался не привлекать внимания, но и обижать преподавательницу отказом не стремился. Пока что ее влюбленность играла мне на руку. «Прости, Лили», — назвал ее домашним именем. «Потерпи немного, дела всегда превыше всего». «Узнаю своего друга», — жарко прошептала мне на ухо женщина кхм — кто-то кашлянул, прерывая нас. Мы оба обернулись, заметив маленькую блондинку. «Простите, я не хотела мешать», — кинула Лекси, пробежав мимо нас. «Увидимся на занятиях!» «О, боги, пошлите мне терпение! Казалось бы, какая огромная академия, а разойтись мы никак не можем. И почему меня волнует, что увидела Тревиль?» «Так мне ждать тебя сегодня, Миллер?» Томно вздохнула Дамарель. «Не буду обещать, Лили», — ответил на ее вопрос. «Но буду очень стараться». «Рада это слышать», — игрива заключила преподавательница, погладив мое предплечье пальчиками. «Заходи в любое время». Она развернулась и, веляя бедрами, вышла из коридора. «Пуф, как тяжело с женщинами, особенно с обиженными». Дальше я направился к себе, решив не возвращаться к ректору. Скорее всего, он в таком же состоянии, как и я, озадачен. Он много раз жаловался на молодую супругу. В его ведении тысячи учеников и сотни юных дев. Они будут продолжать водить его в ступор. А добавлять свои мысли значит добавлять новые страхи главе Академии. Не знаю, как он держится. И как он это все терпит? Одно плохо. Лилиана наказала Лекси. А прощение вымаливать мне. Я же не могу сказать напрямую Матрессе, что Тревиль неприкосновенна, потому что помогает моему другу. Здесь необходимо действовать тонко, а значит, сбудется желание морель Сегодня я зайду на чай к бывшей любовнице. Лекси И вот опять я в кабинете ректора. Скоро можно будет представить, что я какая-то хулиганка, постоянно нарушающая правила. А это не так. Все мэтры и матрессы, как один, утверждали, что адептка Катревиль — ангел. А теперь Десса Дамарель и Десс Дознаватель основательно прошлись по моей репутации. — нестерпело да? — устало заметил Бастиан, удобно откинувшись на спинку своего кресла. «Да». Я наоборот, наклонилась больше над столом. «Разве может преподаватель что-то заявлять о моем происхождении?» «Конечно нет, Лекси. Но почему только на пятом году обучения тебя так взволновали вопросы классовой несправедливости?» «И то верно. Раньше не занимали. Естественно, я все подмечала, но старалась закрывать глаза на происходящее». В тот момент повлиять на такие вещи у меня не было сил, впрочем, как и сейчас. Повзрослела? — подняла я брови. — Вы сами-то не переживайте по этому поводу, Десс-ректор? А вот сейчас я переступила черту, и Мир дал это понять. — Почему я должен отчитываться? — разозлился дракон. — Если Десса и Дамарель позволены чуть больше, это значит, что она чем-то выделилась. «Или ты думаешь, я не понимаю? Не знаю, как проводятся занятия? Тебе ли требовать от меня ответа?» «Нет, простите», — сразу извинилась я, но, набравшись храбрости, продолжила. В ней играет ревность по отношению к Дессу Олистрою. Попыталась объяснить столь недопустимое поведение Лилианы, да и свое собственное. «Что?» — удивился супруг Тьяны. «Кому ей ревновать? К тебе?» Неприятно, обидно. Брат императора слыл видным мужчиной. Даже нить бы его имя всегда присутствовало в городских сплетнях. Неужели моя внешность не дает понять, что ко мне относится предвзято? Ему ли об этом не знать? Да, почти шепотом отозвалась. Она поделилась своими наблюдениями, что я отнимаю слишком много времени у главного дознавателя страны. Он ничего не говорил. Глядя в пустоту, ответил Бастиан. «Так он ничего и не делал», — развела руками. «Просто так вышло, что Десса де Морель решила, что я объект его внимания». «Прости, Лекси», — ухмыльнулся ректор. «Но я хорошо знаю Миллера. От юных дев он бежит, как от огня». Собрала всю волю в кулак, чтобы не ответить колкостью. «Тоже мне защитник. Я знаю, что интересные щейки только не в романтическом смысле. Он под своим носом упустил иллюзорника и лекаря. Да мы на золота. Скажи я о втором даре тебе, ты бы так не смеялся. Да я и не рассчитывала. В тон ему улыбнулась. Вы это объясните Матрессе. Не хочется портить свой аттестат недостойной оценкой только из-за того, что ей что-то показалось. Будем считать, что я тебя услышал. Мрачно заключил Миртаарон. Ну и ты умерь свою гордость. Если преподавание Десса вызывает в тебе негативные эмоции, приди и расскажи об этом мне, не заявляй во всеуслышание. Не давай ей возможность наказывать тебя. Хорошо. Я поклонилась ректору. Буду иметь в виду. Мне можно идти? Я переминалась с ноги на ногу. Иди, махнул тот рукой. И сделай так, чтобы в этом году с вашей троицей... Не случилось никаких приключений. Я только кивнула. Обещать таковое выше моих сил. По словам Фейт, мы избранники богов. А это подразумевает ответственность, неожиданность и неприятные ситуации для наших опекунов. Привет тебе, Бастиан Мирторон. После его резких слов душу очень грело то, что юная Севастьяна Дорассе не всегда честна со своим мужем. Как говорится, первая клятва дороже второй, а молодая некромантка придерживалась этого правила. Быстро пробежавшись, я стала свидетелем мерзкой для меня картины. Миллер допрашивал Лилиану, хотя это меньше всего походило на допрос. Грозный мужчина прижал к стене робкую женщину, да это больше похоже на свидание. — Прости, Лили, — прошептал ей на ухо дознаватель. Потерпи немного. Дела всегда превыше всего. «Узнаю своего друга», — повисла Дамарель на нем. Решив, что увиденное и так доставило мне максимум странных чувств, захотела ретироваться. Но если просто пытаться пробежать незамеченной, то они захотят остановить, вызнать, что увидела. «Хм!» — кашлянула я, призывая их отвлечься друг от друга. Дождавшись, когда оба поднимут свои глаза на меня, извинилась. «Простите, я не хотела мешать». А потом уже припустила со всех ног в комнаты, не дожидаясь слов от пары. Противный дознаватель, противная Даморель. «И почему мне столь мерзко от увиденного? С чего меня занимает личная жизнь мэтров?» Слетев со ступенек, в очередной раз врезалась в Де Корнеса. Едва не упав, остановилась, удержанная его руками. — Я начинаю привыкать к твоей беготне, — усмехнулся юноша. — А я нет, — тяжело дышал пытаясь вернуть себе нормальный цвет лица и возможность изъясняться. — От кого ты пытаешься скрыться? — съехидничал Джейсон. Зная он всю правду, так бы не радовался. Влезать в личную жизнь преподавателей — это словно копаться в чужом нижнем белье. — Нет, что ты! — натужно улыбнулась. — Хотела переодеться, прежде чем идти к Десае Артрайт. — Точно! — погрустнел он. — У тебя же сегодня дежурство у Милли. — Ты следишь за моим расписанием? — Ха-ха! Нет! — рассмеялся тот. Но спросил у Тьяны. Она и сказала. — Если хочешь, я приду. Я задумалась над его словами. Юный некромант мне нравился. Но что-то продолжало отталкивать. Правда, это и не работало так, как с друзьями Рифера. Те меня интересовали исключительно как друзья. А Джейсон, он волновал, был небезразличен. Но теперь включался вопрос доверия. Готова ли я к частным отношениям? Расскажу ли правду? Водить за нас близких не про меня. Мне хватает того, что сердце замирает при каждом упоминании о сбежавшей принцессе, Дадхаре и втором даре. Приходи, едва заметно улыбнулась. Будь что будет, раскрываться не собиралась, тем более общаясь со своим земляком. Но провести приятный вечер-то я могу? Обязательно. Де Корнес взял мою руку и, обдав теплым дыханием, поцеловал ладонь. хорошо Я завороженно не сводила с него глаз, чувствуя волну мурашек, пробежавших от кисти до плеча. Нет, надо оторваться. Эти мужчины меня с ума сведут. Сначала выходной рядом с дознавателем, во время которого я испытала катание на магических аттракционах. Сердце то поднималось, радуясь моей силе, доверию от преподавателя, помощи взрослому дракону, то с ужасом уходило в пятки, так как пришлось выдать один из главных секретов. Джейсон, не замечая моих мысленных стенаний, проводил до коридора, где располагались комнаты Татьяны Рифера и моя. «До встречи!» «Да!» Приоткрыла дверь и всматривалась в спину юноши. «Красивый некромант, сильный, волевой, мужественный!» Переселив желание пялиться на него и дальше, как будто я сопливая первокурсница, хлопнула створкой и села в ближайшее кресло в общий гостиной. Друзей тут не было. Несчастные боевики отрабатывали навыки выживания у Десса Арвераса. Судя по погоде, им сегодня холодно, мокро и, скорее всего, грустно. Под утро к миле завалится толпа чихающих и кашляющих парней, которые будут требовать освобождения от занятий. Интересно, жалится ли Дессая Артрайт в этот раз? Внезапно раздался стук. Неужели они вернулись так рано? Что-то случилось? Тревога заполонила разум. «Дес Олистрей?» — удивилась стоящему подле моей комнаты дракону. «Лекси» — уверенно отодвинул меня от прохода и вошел внутрь, нисколько не смущаясь. «Давно я здесь не был». «Ага, помню, помню». Забрал меня в слезах, а потом приковал наручниками в кабинете, чтобы не сбежала. По его хитрому лицу поняла, что он тоже вспоминает как попал под раздачу злой и уставшей адептки. «Вы что-то хотели?» Я скрестила на груди руки, намекая, что несколько поздновато наносить визиты. «Да», — развернулся Мэтт, рассматриваясь. в диван, вальяжно расположился, не дождавшись моего разрешения. «Хотел узнать, как тебя обидела Десса де Морель». «Вы все слышали. Зачем повторять дважды?» А потом, не сдержавшись, о чем впоследствии пожалела, я добавила. «Разве это важно? Мне показалось, что вы на ее стороне». «Наказание снято, адепт Катревиль», — холодно отозвался дракон, перейдя на «вы». «Вы еще не передумали помогать моему другу?» «Терпение — это добродетель, особенно для высшего рода Датион, чьей прародительницей считалась богиня жизни мира». Только при раздаче характеров мне его досталось слишком мало. И как реагировать на злые слова? Разве я когда-то давала понять, что отступаю, сдаюсь? Или привередничаю? — Конечно, нет! — почти выкрикнула я. — Только в моем наказании вы сами виноваты. Усмирите свою любовницу. Пусть не ревнует ко мне понапрасну. — Что? — подозрительно спокойно ответил на выпад Миллер но все-таки встал с насиженного места. Ой, стало страшно. Несколько шагов, и вот его мощная фигура возвышается над моей. «С чего вы решили, что мы любовники?» — прищурился дознаватель. Опустив очи долу, я кусала губы, чтобы сдержаться. То ли я дура, то ли он дурак. В галерее недалеко от кабинета ректора все казалось таким очевидным. «Ну?» «Я жду». Двумя пальцами подхватил мой подбородок и приподнял, чтобы рассмотреть глаза. «А сейчас синие вдруг проговорил, окончательно смущая. Вырвавшись отойдя на шаг, я постаралась вернуть тебе самообладание. «Вам показалось, Десс. Если я ошиблась, то приношу извинения. Я не вправе делать такие замечания». Миллер усмехнулся, но понял мою уловку. На главного опытного дознавателя кроткие отступления девиц не действовали. Он видит такое насквозь. Один шаг, и он опять вплотную передо мной. Лекся, скажи, от чего ты так боишься оставаться со мной наедине? Крепко схватил меня за талию преподаватель. Не убежать, не отойти, даже двигаться будет трудно. Повторюсь, вам кажется. Но голос предательски дрогнул. «Неужто кажется?» — ухмыльнулся мой учитель. «Я дал клятву не выдавать твой дар. Но ты продолжаешь трепетать каждый раз, когда мы наедине. И это не романтические чувства, которыми страдают другие юные адептки. Ты натурально съеживаешься от ужаса». «Других адепток ближе к ночи вы не навещаете», — выпалила наспех придуманную отговорку. «И то верно», — вдруг согласился мэтр. «Ты просто исключительная личность!» Мы стояли почти обнявшись, словно любовники, и смотрели друг другу в глаза, долго и яростно. «Отпустите!» — опомнилась в какой-то момент, почувствовав чужое сердцебиение. Нехотя он разжал ладони, и я вывернулась из рук. «Вам пора!» Я решила не объясняться дальше, но подошла к двери и открыла ее. «Наверное, да», — как будто растерялся мужчина. «Но мы не договорили». «Не знаю, по мне так все ясно. Мне надо как можно дольше избегать личных встреч с этим драконом».